Он увидел то, что искал. За высоким громоздким ящиком, который он с трудом отодвинул в сторону, в потолке оказался люк. Сергей, тяжело дыша, присел на какую-то доску и, подсвечивая себе фонарем, внимательно исследовал края люка. Да, этот люк открывали, и часто. Ну что ж, все ясно. Вот теперь можно и назад. Так был раскрыт секрет явки Купцевича. Вечером Сергей дописывал письмо Гаранину, он просил дальнейших указаний, все задания были выполнены. По собранным Сергеем данным, Купцевича теперь легко уличить и заставить все рассказать. Дальнейшая их проверка не требует присутствия Сергея в квартире Купцевича, тем более, что идет уже вторая неделя, его отпуск кончается. В конце письма Сергей высказал предположение, что явка заморожена, и он тут никаких визитеров не дождется. Как видно, папаша учуял опасность и принимает меры. Узнать, где он скрывается, можно только арестовав Купцевича. Оснований для этого достаточно, и делать это надо немедленно. Все в этом письме излагалось, конечно, иносказательно. Все было понятно только тем, кому оно предназначалось. Катя унесла письмо в институт. Но в тот же день произошли сразу два события, которые мгновенно изменили все планы и резко осложнили и без того трудное положение Сергея. Утро Сергей, как всегда, провел у Купцевича. Это стоило ему теперь немалых усилий. Сказывалось постоянное напряжение последних дней. Он устал. Часа через два-три Сергей, притворившись больным, ушел к себе. Побродив по комнате, он улегся на диван. Нервы требовали покоя. Так лежал он, закрыв глаза, стараясь ни о чем не думать. От водки, которую ему теперь приходилось пить каждый день, во рту не исчезала отвратительная горечь. Все время набегала слюна. За стеной слышен был храп Купцевича. Сергей уже давно обратил внимание на прекрасную звукопроницаемость стены. Еще на второй день после своего приезда, исследовав причины этого, он убедился, что звук проходит через дверь, когда-то соединявшую обе комнаты а теперь с обеих сторон заклеенную обоями. Сергей осторожно разрезал и отвернул кусок обоев в комнате Полины Григорьиной. Под обоями оказалась фанера. Сергей вынул ее. Вечером, когда возвратилась с работы Антонина и между супругами завязался тихий разговор, Сергей решил проверить свое открытие. Результат оказался прекрасным. Весь разговор был слышен от слова до слова. Он касался самых безобидных вещей. Больше Сергей не повторял подобных опытов. Храп Купцевича раздражал Сергея, как, впрочем, и сам этот человек. Его наглое, самодовольное лицо, белесые выпученные глаза под стеклами очков, его свист в коридоре, утробный хохот, его толстый, вываливающийся из-за пояса живот. Сергей ловил себя на том, что ненавидит Купцевича, ненавидит так, как если бы тот оскорбил или обокрал его самого. Только усилием воли заставлял он себя спокойно, даже дружески разговаривать с ним, сидеть за одним столом. Сергей долго лежал на диване, но усталость не проходила. Неожиданно в коридоре раздался звонок, неуверенный, короткий. Сергей открыл глаза и прислушался. Звонок повторился. Тогда Сергей нехотя встал и пошел открывать дверь. Полина Григорьевна дома не было. Наверное, счет за электричество принесли или за газ, решил он. На всякий случай, подойдя к двери, Сергей спросил, кто там. «Мне к товарищу Купцевичу», — послышался глуховатый голос. Сергей насторожился и открыл дверь. Увидев стоящего на пороге человека, он на секунду опешил. Перед ним был тот самый парень, которого Сергей заметил еще в кафе «Ласточка», когда тот так неуклюже пытался ухаживать за Зоей. Кажется, она называла его Митей. Митя сильно изменился с того дня как Сергей видел его последний раз. Пухлое розовое лицо его слегка осунулось и пожелтело, под глазами легли синеватые тени, а над верхней губой появилась ниточка усов. Одет Митя был фронтоватый и криклива, ворсистое синее пальто с широким поясом, ярко-зеленое клечтое кашне, из-под которого виднелся пестрый галстук, желтые кожаные перчатки. Глаза Мити живые, черные, Потускнели. На лице застыло брезгливо усталое выражение. И все-таки Сергей мгновенно узнал его. Равнодушным тоном он сказал...